которая не спала, решила, что ей пригрезился знакомый мотив и залилась слезами. Однако вскоре она убедилась, что это не сон. Наверное, кто-нибудь случайно насвистывал песенку, навеявшую столько печальных воспоминаний. Она попыталась не слушать. Антонио засвистал другую мелодию, И тут уж Хулия вскочила, чувствуя, что сходит с ума. «Антонио!» — шептала она. «Антонио! Невозможно! Каким образом?» Железная рука продолжала насвистывать, сеньора Магдалена не просыпалась, и Хулия, наконец, поняла, что ее возлюбленный близк. При неверном свете угасающего костра Антонио увидел как поднялась с земли какая-то тень. Он не мог хорошо рассмотреть ее, но знал, что ни одна женщина, кроме Хулии, не могла обратить внимание на условный сигнал. Теперь они оба узнали друг друга, оба поняли, что они совсем рядом, и оба стремились найти какой-нибудь способ поговорить. Хулии робкой и пугливой это показалось невозможным. Зато для отважного и влюбленного Антонио все было просто. Охотник пополз среди кустарника, который становился все реже и реже. Педро Хуан еще не спал и продолжал разговаривать. Он легко мог заметить Антонио. Но юноша хотел поговорить с Хулией и решил добиться этого любой ценой. К счастью, мужчины были увлечены беседой,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 Но не забывай меня ни на миг. Никогда, никогда я думаю только о тебе. Ты всегда будешь любить меня. Всегда, всегда. Прощай. Верь моим обещаниям. Прощай. Вери ты моим клятвам. Хулия протянула руку. Антонио нежно сжал ее и запечатлел на ней тихий поцелуй такой тихий, что даже легкий морской ветерок не мог его подслушать. Затем также осторожно он скрылся в зарослях. Хулия долго прислушивалась к тишине. Малейший шум, шелест ветра в траве пугал ее, и казалось, что Антонио пойман. Неумолчные удары волна берег, мешавшие ей слушать, приводили ее в отчаяние. Так прошло более часа. Наконец она воскликнула. «Слава Богу! Теперь он, наверное, в безопасности». Радостный и гордый ушел Антонио от хулии и никем не замеченный, ловко и бесшумно достиг опушки леса. Для человека, который любит по-настоящему самая славная победа, это одобрение любимой женщины. В ней заключается для него весь мир, Если она довольна, презрение всего общества ему безразлично. Женщина, заслужившая такую любовь, может с гордостью сказать «Я вдохновила на этот подвиг. Мне обязана Родина этим героем. Мне обязано человечество этой книгой, этим благим деянием. Я поддерживаю это мужество в бою, этот ум в науке, эту душу в добродетель. Ибо человек этот всё совершает для меня для одной меня железная рука размышляла о любви и гордился своей хулией